Глава шестая. Никаких проблем. Пять недель спустя. Слышу шаги за спиной, но не оборачиваюсь, потому что знаю, кто приближается ко мне. Продолжаю смотреть на опускающееся к горизонту солнце. «Так и знал, что найду тебя здесь!» Кейн садится рядом со мной на краю крыши и смотрит на закат. «Теперь это и мое любимое место тоже!» Прячу улыбку, говорю ему. И действительно, за последние пару недель я пропустила закат всего два-три раза. Три недели назад Кейн сказал мне пароль от внешней двери. И я незаметно, как мне казалось после тренировок, пробиралась сюда, чтобы побыть одной, подышать свежим воздухом, подумать и спланировать свой уход. За это время моя решимость уйти только укрепилась. Всему виной бесконечные попытки отца восстановить отношения между нами. Постоянно искать предлоги, чтобы не общаться с ним, у меня не получится, тем более последние пару раз он был довольно настойчив. И на этом он не остановится. Насколько я знаю, послезавтра Саймон Трент отправится на нашу родину в Рудники. За время его отсутствия у меня будет прекрасная возможность собраться и в один прекрасный день покинуть оппозицию. Благо, мне удалось стащить карту ближайших окрестностей. Это одновременно и обрадовало, и опечалило меня. Первое, потому что рядом нет ни одной провинции, а это значит, что моему продвижению никто не сможет помешать. А второе, я начинаю привыкать ко всем этим людям, которые уже давно считают меня за свою. Даже Дэвис с его нефильтрованными мыслями и фразами становится мне другом. Значит, задерживаться здесь слишком долго нежелательно. Тем более Кейн и его отряд многому научили меня за столь короткий срок. Теперь я могу пробежать минимум десять километров, даже не вспотев при этом, умею маскироваться, вполне прилично стреляю, хотя последнее мне никак не пригодится. Незаметно стащить оружие у меня все равно не получится, а в последнюю неделю мы вместе с другими добровольцами тренировались общаться с помощью масок жнецов, которые выдали каждому персонально. Со своей я практически срослась. Кейн пообещал взять меня в свой отряд после того, как я пройду полный курс обучения. Но я-то знаю, что этого никогда не будет. В первый же день, когда нам выдали маски, без особой надежды попыталась связаться с Ноем. И делала это каждый день по несколько раз. Но все попытки были тщетны. Скорее всего, расстояние все-таки играет большую роль. И хотя я и не рассчитывала, что у меня получится, все равно не смогла бы передать всю силу того разочарования, что постигло меня в итоге. «Завтрашняя тренировка переносится на час позже», — внезапно сообщает Кейн. «А что случилось?» — спрашиваю у него, поправляя волосы. Несколько дней назад я состригла длину, оставив коре, которое едва собирается в хвост. С длинными волосами носить маску практически невозможно. И хотя я знала, что это только временное неудобство, все равно решилась на перемену. «Сегодня мы отправляемся на задание», — как само собой разумеющийся факт сообщает Кейн. «Что? Куда?» Едва не подпрыгиваю на месте. Глаза загораются от предвкушения, но ненадолго. «Ты не едешь», — с усмешкой говорит собеседник. «Но почему?» Тяну разочарованно. «Понимаю, не стоит расстраиваться по этому поводу». «Хорошо, что меня не берут, иначе мне может понравиться, и я решу остаться». И так несколько раз ловила себя на мысли об этом, и мне это не по душе. «Ты еще не готова!» — только фыркаю на это, а Кейн замечает. «Никто из вас не готов. Месяц-другой тренировок, и, возможно, мы начнем брать вас с собой». «Куда летите?» — спрашиваю уже без особого интереса, переводя взгляд к горизонту. Расскажу завтра утром на тренировке, когда мы вернемся с успешной операцией. Хорошо, легко соглашаюсь. Пора возвращаться? Да, я пришел не только для того, чтобы предупредить о тренировке. Доктор Мартин хочет поговорить с тобой. Поднимаюсь на ноги одновременно с Кейном и удивленно смотрю на него. С Терезой, а именно так она просит ее называть... Мы общались пару раз, но все эти встречи были строго во время или после тренировок. Она брала у меня кровь и снимала показатели организма, чтобы понять, как принятая мной сыворотка ведет себя в организме. Но сейчас не тот случай. Она не сказала, что ей от меня надо. Чувствую подвох. Может, Саймон подговорил ее устроить нам встречу? Все возможно. Нет, попросила только привести тебя в ее кабинет в медицинском крыле. «Ладно, идем». Осторожно спускаемся по заваленным всяким хламом лестницам на первый этаж, затем быстро проходим через подвал и оказываемся в знакомом подземном коридоре. Улыбаюсь про себя, когда вспоминаю, что раньше думала об этом месте, как о подземном лабиринте. Но вот спустя месяц я знаю здесь каждую дверь и поворот. Пока направляемся в сторону медицинского крыла, спрашиваю у Кейна. «Как скоро у вас вылет?» — Через час. — Тебе, наверное, надо готовиться, а не тратить время на меня? — Говорю вполне серьезно, ведь я знаю, куда идти, и могу сделать это сама. Вопрос в том, хочу ли. — Но вообще-то да. Все равно продолжает идти рядом. — Если хочешь, могу тебя подождать, а потом проводить в твою комнату. — Правда? — спрашиваю удивленно. — Да. Не думаю, что встреча затянется надолго. — Это было бы замечательно. К тому же, если вдруг Сайма окажется там, я выйду меньше, чем через минуту. Кейн с улыбкой качает головой. «Ты серьезно теперь всегда собираешься звать своего отца по имени?» «Думаю, да». Улыбаемся друг другу, преодолевая последние метры до кабинета доктора Мартин. «Подожду тебя в коридоре», — говорит Кейн и встает напротив двери. «Хорошо, я быстро». Без промедления и стука захожу в кабинет, прикрыв за собой дверь. Доктор Мартин склонилась над раскрытой сумкой и складывает туда какие-то препараты. — Уезжайте? — спрашиваю у нее, убедившись, что отца здесь нет. — Да. Возвращаюсь в столицу. Присаживайся, пожалуйста. Занимаю единственный свободный стул рядом с рабочим столом. Остальные завалены какими-то бумагами. — Прости за беспорядок. Женщина выглядит запыхавшейся. Не успела разложить все по папкам. Когда вернусь, займусь этим в первую очередь. Молча наблюдаю за тем, как она отходит к одному из шкафов со стеклянными дверцами, достает из него несколько шприцов со светящейся зеленоватой жидкостью и несет их к раскрытой сумке. Что это за дрянь? спрашиваю, потому что молчание уже невыносимо. Зачем я вообще здесь? О. «Это не дрянь», — доктор искренне улыбается мне. «Одна доза этого препарата позволяет без последствий прикасаться к жнецам в течение нескольких часов. Конечно, если на них надеты браслеты-подавители. В противном случае ничего не спасет». «Теперь уже с интересом смотрю на шприцы». «Зачем вы позвали меня?» Перевожу взгляд на Терезу, которая садится за стол. «Надолго я тебя не задержу, не переживай». Улетаю в столицу примерно через час. Так вот, завтра там состоится праздник в честь победителей испытания. И если ты хочешь, я могла бы незаметно подбросить записку Джошу. Недоверчиво смотрю на нее. Но ведь это небезопасно. Если вас поймают, то ничем хорошим это не закончится. Ты права, но я готова рискнуть ради тебя. Только, пожалуйста, не пиши ему, где ты. Да и лучше будет, если про позицию ты не будешь упоминать». Если записку перехватят, я не хочу подвергать опасности остальных. Она это серьезно? Или, может быть, это очередная проверка? Несколько секунд смотрю на нее, но если она искрывает какой-то подвох, я его не вижу. Нет, спасибо. Как бы ни было велико желание связаться с другом, я не могу рисковать, о чем и говорю. Не стоит так рисковать, просто убедитесь, что Джош в порядке». — Для меня этого будет вполне достаточно. — Ладно, — начинает женщина, но ее перебивает звонок телефона. — Извини, — бросает мне коротко и снимает трубку. К разговору я не прислушиваюсь. В голове крутятся шестеренки, мозг кипит. Она сказала, что улетает через час, и Кейн тоже летит в это время. Скорее всего, задание у них как-то связано со столицей, Смотрю на зеленоватую жидкость в шприце, и в голове сам собой рождается план «Б». Я могу попробовать незамеченный пробраться в вертолет, который доставит меня в столицу. В маске жнеца я сольюсь с толпой, проберусь на праздник, а там переговорю с Джошем. Он теперь богат и, возможно, сможет как-то мне помочь. После этого я уйду. Когда Кейн вернется сюда, я буду уже далеко». Но чтобы слиться с толпой жнецов, мало просто выглядеть так же, как они. Если кто-то коснется меня, то обман сразу же раскроется. Поэтому мне нужен шприц с зеленой дрянью, на который я сейчас смотрю. Но как его взять, чтобы доктор Мартин, сидящая прямо передо мной, не заметила? Правильно. Никак. Но, похоже, удача сегодня на моей стороне». Женщина поднимается, бросает мне виноватый взгляд, идет к одному из шкафов и поворачивается ко мне спиной, роясь в документах. «Рискнуть или нет?» «Определенно да. Протягиваю руку и хватаю один из шприцов и прячу его в карман комбинезона. Сажусь ровно именно в тот момент, когда женщина разворачивается, прощается с собеседником и возвращается к столу, чтобы положить трубку. Затаив дыхание, слежу за ней. Заметит или нет?» «Прости еще раз», — говорит мне доктор Мартин и, не глядя, закрывает молнию на сумке. Облегченно выдыхаю и через силу улыбаюсь ей. «Ничего страшного. Я могу идти?» «Да, конечно. Я присмотрю за твоим другом и расскажу все новости о нем, как только вернусь», — дружелюбно говорит мне женщина. «Хорошо. Спасибо вам». Встаю и выхожу из кабинета, чуть не вздрогнув при виде Кейна. «Ты в порядке?» — тут же спрашивает он. «Да, все отлично». Сердце колотится где-то в горле, но чтобы не вызвать подозрений, прошу. «Проводишь меня?» «Конечно. Идем». Направляемся в сторону жилого блока. По дороге Кейн тактично молчит, видимо, думает, что разговор был не из приятных. Знал бы он. Останавливаюсь возле своей комнаты и поворачиваюсь к нему. «Спасибо, что проводил», — говорю со слабой улыбкой. «Нет проблем». Его лицо выглядит обеспокоенным. — Точно все в порядке? — Да, — заверяю его, — просто немного устала. Пожалуй, лягу сегодня пораньше. Удачи на задании. Увидимся утром. Подавляю порыв обнять его на прощание, ведь, скорее всего, мы больше никогда не встретимся и не поговорим. А если наброшусь на него с объятьями, это будет выглядеть подозрительно. Кейн улыбается, а я пытаюсь запомнить эту улыбку, без которой не проходило и дня в этом месте. — Спасибо! «До завтра!» — говорит он мне и уходит. Захожу в свою комнату, достаю из шкафа маску, проверяю в кармане шприц и жду около десяти минут, которые тянутся, кажется, целую вечность. Сердце голко колотится в груди, предвкушая приключения. «Не буду скрывать, мне до чертиков страшно, но упускать такой шанс вверх идиотизма!» Наконец решаюсь и выхожу в коридор, коротким путем направляюсь к выходу на поверхность, нервно сжимая в руках маску. Где стоят вертолеты, я знаю лишь приблизительно, поэтому надо поспешить. Без приключений и без единой ненужной встречи добираюсь до внешней двери, пересекаю подвал, поднимаюсь по шаткой лестнице и оказываюсь на первом этаже здания, крыша которого стала моим любимым местом здесь». Осторожно покидаю заваленный хламом холл, выхожу на улицу и по высокой траве продвигаюсь на север. Минут через десять слышу голоса людей, значит, двигаюсь в правильном направлении. Но тут мне следует быть тише мыши, иначе отряд Кейна с их феноменальными способностями жнецов быстро засечет меня. Встаю за угол одного из полуразвалившихся зданий и наблюдаю, как люди снимают маскировочные сетки с вертолета. Доктор Мартин уже здесь. Она о чем-то беседует с Кейном и одним из пилотов, судя по его костюму. Ждать приходится долго. В напряженной позе затекают ноги и болит спина, но я терпеливо стою, не двигаясь с места. Когда выглядываю из-за стены в очередной раз, то не вижу никого, ни доктора, ни Кейна, ни его людей. Рев двигателя вертолета дает понять, что у меня осталось не больше нескольких минут, прежде чем они улетят без меня. Покрепче сжимаю маску в руке и короткими перебежками двигаюсь к опущенному трапу к грузовой части летающей машины. Я уже не забочусь о том, чтобы бежать незаметно. Времени на это нет. Трап начинает подниматься. Ускоряюсь, цепляюсь за него, подтягиваюсь и забираюсь внутрь в последний момент. Сердце стучит, как сумасшедшее. Оно вот-вот готово выскочить из груди, но я счастливо улыбаюсь. Получилось! Хочется ликующе рассмеяться, но я держу себя в руках. Прячусь за какими-то металлическими контейнерами, про себя молясь, чтобы полет прошел спокойно, и меня, ничем не пристегнутую, не мотало по всему салону. Понимаю вдруг, что теперь, после всего пережитого, абсолютно не боюсь летать. Спустя минуту вертолет поднимается в воздух, и я облегченно выдыхаю. Даже если меня тут найдут, вряд ли выбросят прямо на ходу, так что можно расслабиться. Надеюсь, ни Кейн, ни его люди сюда не сунутся. Следующие несколько часов полета обдумываю, что делать, когда окажусь в столице. Ведь праздник только завтра. До этого времени надо будет где-то переждать. Улыбаюсь, представляя лицо Джоша, когда сниму перед ним маску. Он поможет мне, уверена в этом. Других вариантов в голове просто нет. А еще я надеюсь встретить на празднике Ноя. Хотя бы на минуточку чтобы убедиться, что он в порядке. Как только вертолет заходит на посадку, надеваю маску и в скором времени готовлюсь увидеть ночные огни столицы. Машина касается земли, рев двигателей резко затихает. Не слышу абсолютно ничего. Скорее всего, отряд надел маски и общается исключительно с их помощью. Грузовой трап не опускается, поэтому я немного выжидаю и потихоньку продвигаюсь к пассажирской двери, никого при этом не встретив. В салоне тоже никого нет, все уже ушли. Мне это на руку. Выглядываю наружу и цепенею. Удача настолько коварна, что еще минуту назад Мила улыбалась мне, а уже сейчас повернулась спиной и спешно уходит прочь. А я так и стою, пораженно уставившись на огромное сооружение в паре сотнях метров от вертолета. Хоть я никогда и не видела ничего подобного, сразу понимаю, куда попала. Пирамида. Почему мы не в Ньюваре? Что вообще делаем здесь? Это же база жнецов. Саваться сюда — чистое самоубийство. Внезапно слышу позади приближающиеся голоса, и передо мной встает два выбора — вернуться обратно в грузовой отсек или бежать в сторону пирамиды. Я выбираю неправильно. Несколько секунд спустя, сломя голову, несусь в сторону величественного сооружения, на ходу втыкая себе в бедро украденную сыворотку. Где применять препарат против силы жнецов, как не в их логове? Вижу одну единственную дверь, в которую и забегаю. Огромная открытая площадка открывается моему взору. Спрятаться можно только за ящиками, стоящими недалеко от входа. Бегу к ним, оглядываясь по сторонам, и не замечаю, как врезаюсь в чью-то спину. «Чёрт, чёрт, чёрт! Это Кейн! Даже в маске узнаю его!» Он разворачивается и направляет в мою сторону пистолет. Я тут же вскидываю руки, показывая, чтобы он не стрелял. Одну оставляю поднятой, а второй тянусь к маске, сдергивая ее с лица. Волосы рассыпаются, закрывая обзор, и я поспешно поправляю их. Кейн застывает, но тут же опускает оружие и сдергивает маску. Он взбешен. Никогда его таким не видела. «Какого дьявола ты здесь делаешь?» — в ярости спрашивает он. «Понимаю, что лучше его не злить еще больше. Я думала, что мы летим в столицу. Так себе оправдание». «Поздравляю, ты села не в тот вертолет!» «Трижды черт!» — на секунду прикрываю глаза. Только я могла в такое вляпаться. Даже не допустила возможности, что отряд Кейна и доктор Мартин полетят не в одно место. Идиотка! Теперь мне придется возвращаться в штаб оппозиции и оправдывать свои действия перед всеми. Сбежала, называется! Что вы здесь делаете? Осторожно спрашиваю у Кейна. Кажется, он немного успокоился. Освобождаем жнецов-новичков! «Их привезли сюда пару дней назад из лаборатории, где они прошли процедуру изменения. И теперь мы должны их забрать. Такое у нас задание». «Но ведь это небезопасно. Вас поймают!» — начинаю чистить я. «Нет, не поймают. Почти все жнецы сейчас в столице, чтобы проследить за порядком чествовании победителей. Ладно, времени не так много. Пойдешь со мной. Свой поступок объяснишь потом». «Ладно», — смиренно соглашаюсь я. «Что нужно делать?» Найти троих новичков. Их всего трое? Помнится мне, как-то упоминалось, что в лаборатории увезли четверых. Да, девушка не выжила. Без эмоций поясняет Кейн и бросает, собираясь надеть маску. И постарайся держать себя в руках. О чем это ты? Непонимающе спрашиваю у него, тоже поднимая маску к лицу. Один из них воткнул нож тебе в живот. Кейн приподнимает брови. Проблем с этим не возникнет? «Нет никаких проблем», — произношу сквозь сжатые зубы. «Хотя сама в этом не уверена. Абсолютно не уверена».